Уединение, уйди в себя, как прадеды-феоды. Уединение, в груди ищи и находи свободу. Чтоб ни души, чтоб ни ноги, на свете нет такого саду, уединению. В груди ищи и находи прохладу. Кто победил на площади, про то не думай и не ведай.